Глава 17. В которой главный герой пробует себя в роли благородного шевалье. Король Лысый действительно был лысым, но это выяснилось позже. Сейчас на его голове был красивый круглый шлем с золотым крестом над долбом и позолоченными надглазными арками. У короля были длинные усы, свисавшие по обе стороны умеренных размеров подбородка. В целом он мне понравился. Симпатичный, крепкий мужик, в отличной физической форме. «Рад, что ты жив, Жов!» Я коснулся губ и сделал еле заметное движение в сторону вихарька. Тот выступил вперед, упал на колени. Едва не упал. Я охватил паренька за плечо, пошептал на ухо. «Мой господин, единственный, кого Бог спас от кровавых язычников». Он дал обед отказаться от голоса, пока последний норман не покинет христианскую землю, пропищал вихарек. А пока его голосом буду я, Ваше Величество. Вот такую фишку придумал, чтобы помалкивать. Еще мы с Вихарьком два дня изучали систему знаков, разработанную мной для удобства коммуникации. В критических случаях я собирался шептать ему на ухо. по и очень тихо, а уж переведет он сам. Обед — это серьезно, не только для язычников-норманов, но и для просвещенных французов образца середины IX столетия от Рождества Христова. Карл лишь кивнул, признавая этот бзик своего Беллатория. «Я мог бы освободить тебя от обета, сын мой». «Ага, судя по прикиду, передо мной большой церковный чин. Епископ Парижский, надо полагать». Я коснулся своей головы, потом перекрестился по-католически в манере отца Бернара, И качнул головой. Спасибо, не стоит. Жов, брат мой. А это еще кто? Ну да ладно, отвечаю печально-героической улыбкой. Мягко уклоняюсь от объятий. Мой господин ушибся, когда его лошадь упала в яму-ловушку, поясняет Вихарек. То есть теперь он не Вихарек, а Туссен. Хорошее благородное имя. У Вихарка тоже есть легенда, но ее мы пока озвучивать не будем. Успеется. Ну да, и теперь у меня проблемы со спиной, поэтому мне даже на лошадь не вскарабкаться. О, прости, Жов, надеюсь, ни обед, ни спина не помешают тебе отпраздновать твое благополучное возвращение. Чернокудрый красавчик, сверкающим на груднике и таких пестрых тряпках, что мэров хавчик, взглянув на них, уписался бы от восхищения и немедленно обредил бы меня в такие же. Кто же этот бодрый мужик? Пардон, бодрый рыцарь. Вдруг это мой младший брат. Неужели виконг... виконт-графенок скрыл от меня такой важный аспект личной жизни де Мота? Одно радует. Жены у моего прототипа точно нет. Еще одна печально-героическая улыбка. Отныне она станет моей фирменной. Так мы ждем тебя, брат. Завтра. У меня. Мой внезапный родственник развернулся и эффектно, трехцветный плащ распахнулся, как крыло, взлетел в седло. И это в броне, вот бы мне так уметь. Мы ждем, надо полагать, мне должно быть известно, где, кто и когда меня ждет. Однако и король ждет. Я с трудом опустился на колено и кивнул вихарьку. Тот, как мы и договаривались, выдал трогательный рассказ о том, как придавленный убитым конем Беллатори несколько часов пролежал среди покойников. Пока юный Тоссен, его родители убили норманы, а самого рассчитывали продать, но он сбежал. Не вытащил Беллатора из-под мертвого животного и не уволок в кустике. Слава богу, стемнело так быстро, что норманы отложили грабеж покойников до утра. Тут вихарек проник ко мне ухом, а потом сообщил дрожащим голосом. «Мой господин молит ваше величество о прощении за то, что не сумел уберечь его подданных». «Это война, Жов!» – Карл сделал жест, и двое его гвардейцев помогли мне подняться. «Отправляйся домой, отдохни», – разрешил король. Позже я пришлю за тобой. Сильное предложение, особенно если учесть, что я понятия не имею, где мой дом. Но я нашел выход. Едва гвардейцы меня отпустили, грохнулся в обморок. Никто не удивился, герой устал, что тут удивительного. Подогнали носилки, погрузили бесчувственную тушку и понесли в родные пинаты. Чуть приоткрыв глаза, я наблюдал. К сожалению, видел немного. Прыгающий свет факелов до темные стены. Иногда еще более темные арки. Средневековый Париж оказался довольно вонюч. Зато жизнь на его улочках так и кипела. До моих ушей то и дело доносились вопли разной эмоциональной окраски. Чей-то хохот и прочие свидетельства бурной ночной жизни. Кто-то кого-то имел, кто-то кого-то резал. Нас, впрочем, это не касалось. Король выделил достаточный эскорт, чтобы ночная столичная шушера прониклась должным уважением. Мой парижский особняк особой рожкостью не отключался. Трехэтажный домишко, стиснутый другими такими же. Внутри пахло немногим лучше, чем снаружи. Я сразу затасковал по вольному ветру дикой природы. Но раз я дома, самое время очнуться. «Господин, господин, что с вами?» «Надо полагать, дворецкий. Или мажордом, Не знаю, как они здесь называются. Просто люди, но одет прилично. И вид почтенный». Короткая стрижка, бородка с проседью. Я само собой помалкивал. Носилки поставили, я сел. Жестом показал, что люди короля могут быть свободны. Кивком поблагодарил гвардейцев. Интересно, надо ли дать чаевые носильщикам? Господин, я немедленно пошлю за вашим лекарем. Вот неугомонный дядька. Только лекарем мне сейчас не хватало. Он тоже точно определит, что я фальшивка. Энергичный жест. «К дьяволу, лекаря!» И жестами же показал. «Вина и пожрать, да побыстрее!» Требования удивления не вызвали. Надо полагать, они были типичны для моего двойника. Холодная жареная утка с овощами, хлеб, сыр и кувшин среднекачественного вина, напоминающего божале, были поданы прямо в постель. Девушка, которая принесла мне этот поздний ужин, маленькая, остроносая, с пухлыми губками и черными кудряшками, выбивающимся из-под скромного головного убора, недосмысленно дала понять, что готова стать десертом. Я вежливо отказался, главным образом опасаясь разоблачения. Может, в будущем. Однако не успела я доесть свой ужин, как дворецкий доложил о прибытии лекаря. Вот только лекаря мне не хватало. Лекарь для меня похуже любовницы. на Разоблачит на раз. Послать доктора к другим больным распорядился я. Не вышло. Медикус оказался личным врачом короля и был прислан по высочайшей воле. О как? Узнай, бывал ли он у меня раньше, приказал я вихарьку. Нет, не бывал. Что ж, может, и прокатит. Королевский доктор оказался иудеем. То, что при этом он отвечал за здоровье одного из самых важных христианских королей, говорило в пользу его квалификации. Тем не менее, расшифровать меня ему не удалось. Впрочем, он не очень усердствовал в осмотре. На классическое, на что жалуемся, я изобразил набор симптомов сотрясения мозга. Опыт имеется. И пояснично-крестцового радикулита, который я неплохо знал благодаря родному дедушке. Лекарь проглотил весь пакет дезинформации и отбыл, оставив мне порошочек с мазью и целый ряд рекомендаций, одна из которых оказалась очень кстати. Пару недель не садиться в седло. За эдакий подарок я отблагодарил лекаря парой монет. Сутки я провел, изучая обстановку и обзаводясь самым необходимым. В первую очередь оружием. Вдоводел пришлось оставить на попечение скиди, а собственный меч настоящего демота потерялся где-то на поле битвы. Так что в Париж я пришел, считай, голым. В одних доспехах. Причем не своих, а демота. Впрочем, для Франции это была очень даже неплохая броня.